Скрытые в ваде они дождались темноты. Теперь смазали бараньим жиром втулки колес, чтобы не скрипели. Надели кожаные чехлы на копыта лошадей, тщательно обмотали тканью все незакрепленное оружие и другие предметы. И под руководством Гила поехали вглубь гиксовской территории. Копьеносец хорошо знал этот район, и хотя Таита не сделал никакого замечания, он задавался вопросом, как часто этот солдат путешествовал со своим хозяином по этому пути, и какие еще свидания они имели с врагом. Сейчас они находились на заливаемой иногда Нилом равнине. Дважды они были вынуждены съезжать с дороги и пережидать, пока группа неизвестных вооруженных людей проедут в темноте мимо их убежища. После полуночи они прибыли в покинутый храм какого-то забытого бога, вырытый в склоне низкого глиняного холма. Пещера была достаточно велика, чтобы приютить весь отряд — колесницы, лошадей и людей. Немедленно стало ясно, что ее и прежде использовали для этой цели. Лампы и амфора с маслом были спрятаны позади разрушенного алтаря, а тюки с кормом для лошадей сложены в святилище. После того, как солдаты сняли упряжь с лошадей и накормили их, они поели сами, затем устроились на тюфяках, набитых сухой соломой, и скоро захрапели. Тем временем Гил переоделся из своей военной формы конников в типичное одеяние крестьянина. «Я не могу ехать верхом», — объяснил он Таити. «Это привлекло бы слишком большое внимание». «Мне потребуется половина дня, чтобы дойти пешком до лагеря в Бубасти». Не ждите меня назад до завтрашнего вечера. Он выскользнул из пещеры и исчез в ночи. — Честный Гил, не такой простой, грубый солдат, каким кажется, — подумал Таита, устроившись ожидать ответа союзников господина Нага на сообщение, которое передаст им Гил. Едва рассвело, он поставил часового наверху холма, куда выходила воздушная шахта из подземного храма. Перед самым полуднем тихий свист у верха шахты предупредил их об опасности, и Таита поднялся наверх, чтобы присоединиться к часовому. С востока, прямо ко входу в храм, направлялся караван тяжело груженных ослов, и Таита предположил, что именно эти торговцы использовали храм как импровизированный караван-сарай. Почти наверняка именно они оставили склад фуража в святилище – Он сполз вниз с холма, держась вне поля зрения приближающегося каравана. На середине дороги он выложил рисунок из белых кусочков кварца, одновременно прочитав три стиха из ассирийской книги «Злой горы» и удалился, чтобы ждать прибытия каравана. Первый осел шел в пятидесяти локтях впереди остальной колонны. Животное определенно знало о храме и удовольствиях, которые там ждали поскольку не нуждалось ни в каком понукании со стороны погонщика, чтобы перейти на рысь. Как только осел достиг белых камней на дороге, он рванул в сторону так неистово, что груз сполз с его спины и повис под животом. Осел начал брыкаться и скакать, и пустился через равнину прочь от храма, только замелькали копыта. Его хриплые рев и крики взбудоражили и остальных животных в колонне, и вскоре и они вставали на дыбы и мотали головами, сопротивляясь натянутым поводьям, легали погонщиков и бегали кругами, как если бы на них напал рой пчел. Половину остатка дня погонщики каравана ловили и снова собирали беглецов и успокаивали испуганных животных, после чего караван снова направился к храму. На сей раз впереди шел тучный, богато одетый главный погонщик, тянувший за собой на длинном поводе упирающегося осла. Он увидел камни посреди дороги и остановился. Колонна столпилась позади него, и другие погонщики вышли вперед. Они громкими голосами держали импровизированный совет, размахивая руками. И голоса доносились туда, где, укрывшись среди олив, на склоне сидел Таита. Наконец главный погонщик оставил других и пошел один. Сначала его шаг был смел и уверен, но скоро замедлился и стал робким. И, наконец, погонщик неловко встал, рассматривая издалека рисунок из кварца. Затем он плюнул в сторону камней и отскочил, будто ожидал, что те ответят на оскорбление. Наконец он сделал знак против сглаза, повернулся и рысцой побежал обратно, желая присоединиться к своим товарищам, кричая и махая им руками. Других не понадобилось долго убеждать. Скоро весь караван отступал по дороге, по которой пришел. Таито спустился с холма и разбросал камни, что позволило рассеяться влиянием, которое они содержали, и открыть путь для других посетителей, которых он ожидал. Те приехали, когда наступили короткие летние сумерки. Двадцать вооруженных мужчин, скачущих во весь опор. Гил вел их, восседая на одолженном коне. Они пронеслись мимо разбросанных камней к входу в храм, где спешились, лязгая оружием. Бажак был высоким, широким в плечах, с тяжело нависшим лбом и мясистым крючковатым носом. Его тяжелые черные усы свисали на грудь, а в бороду были вплетены цветные ленты. — Ты чародей, да? — сказал он с сильным акцентом. Таита не счел местным дать им знать, что говорит по гиксосски не хуже любого из них поэтому скромно ответил на египетском, не подтверждая и не отрицая своих магических способностей. «Мое имя Таита. Я слуга великого бога Гора. Да пребудет на вас его благословение. Я вижу, что вы могущественный человек, но не знаю вашего имени. Мое имя Трок. Я главный вождь рода Леопарда» и командующий севера в войсках царя Апепи. У тебя есть для меня знак, чародей?» таит разжал правую руку и показал ему верхнюю половину крошечной дарственной статуи бога Сиуэта, изготовленную из синего глазурованного фарфора. Трог бегло осмотрел ее, достал из мешочка на портупее другой фарфоровый фрагмент и соединил обе части вместе. Сломанные края точно сошлись, и он удовлетворенно проворчал: "Пойдем со мной, чародей". Трок шел в сгущающейся ночи, Таита рядом с ним. Они в тишине поднялись на холм и в звездном свете сели на корточки лицом друг к другу. Трок зажал ножны между коленями и держался за рукоятку своего тяжелого серповидного меча. Скорее по привычке, чем из подозрительности, Таита подумал, что военный вождь человек, с которым следует считаться. Ты принес мне новости с юка, сказал Трок, скорее утверждая, чем спрашивая. Мой господин, вы слышали о смерти фараона Тамаса? Мы узнали о смерти фиванского претендента от захваченных пленных, когда взяли город Абнуп. Трог был осторожен, чтобы словом или предположением не признать власть египетского фараона. Для гиксосов единственным правителем в обоих этих царствах был Апепи. Мы слышали также, что сейчас на трон Верхнего Египта претендует ребенок. Фараону Неферу Сети всего 14 лет, подтвердил Таита, не менее осторожно желая своим ответом подчеркнуть титул фараона. До его совершеннолетия еще несколько лет. До тех пор господин Нак будет его регентом. Трок внезапно с интересом наклонился вперед. Таита про себя улыбнулся. Гиксовская разведка действительно работала скверно, если они не знали о делах верхнего царства даже этого. Затем ему вспомнилась компания, которую как раз перед смертью царя Они с фараоном Тамосом провели против гиксосских шпионов и информаторов в Фивах. Тогда выявили и арестовали более пятидесяти лазутчиков. После допроса под пыткой всех их казнили. Таита почувствовал самодовольство, убедившись, что они перекрыли поток сведений к врагу. «Следовательно, вы прибыли к нам по велению регента Юка». Таита заметил странное выражение торжества на лице у Трока, когда тот спросил, какое сообщение вы принесли мне от Нага. Господин Наг хочет, чтобы я донес его предложение непосредственно о Пепе, уклонился от ответа Таита. Он не хотел дать Троку больше информации, чем было необходимо. Трок немедленно обиделся. Наг! — Мой твоюродный брат, — сказал он холодно, — он не станет возражать против того, чтобы я услышал, какое бы то ни было из посланных им слов. Таита так хорошо владел собой, что не выказал ни малейшего удивления, хотя Трок допустил большую оплошность. Его подозрение по поводу происхождения регента подтвердилось, но голос не дрогнул, когда он ответил — — Да, мой господин, я знаю это. Однако есть то, что я должен сказать именно о Пепе. — Вы недооцениваете меня, Мак. Я пользуюсь полным доверием вашего регента. Голос строка звучал резко от досады. — Мне прекрасно известно, что вы прибыли предложить о перемирие и договориться с ним о длительном мире. — Я больше ничего не могу вам сказать, мой господин. — Этот трог, может, и воин, но он никакой не заговорщик, — подумал Таита. Однако его голос и манера не изменились, когда он добавил «Я могу передать мое сообщение только вождю пастухов о Пепе». Так гиксосского правителя называли в Верхнем Египте. — Вы можете отвезти меня к нему? — «Как пожелаете, чародей! Держите рот на замке, если угодно! Хотя в этом нет никакого смысла!» Трок сердито поднялся. «Царя Пепе! В Бубасти! Мы отправимся туда немедленно!» В напряженной тишине они возвратились к подземному храму, где Таита подозвал к себе Гила и сержанта телохранителей. «Вы поработали на славу!» — сказал он им. Но теперь вам следует вернуться в Фивы так же тайно, как вы прибыли сюда. — Вы вернетесь с нами? — спросил Гилл с тревогой. Было ясно, что он чувствовал себя ответственным за старика. — Нет, — Таита покачал головой. — Я остаюсь. Когда будете докладывать регенту, скажите ему, что я отправился навстречу Опепи. В тусклом свете масляных ламп лошадей привязали к колесницам, и через некоторое время они были готовы ехать. Гил принес кожаные переметные суммы Таиты и подал ему. Затем с уважением сказал, — Это была великая честь ехать с вами, мой господин. Когда я был ребенком, отец рассказывал мне много раз о ваших приключениях. Он ехал в вашем отряде в Асьюте, был старшим командиром левого крыла. — Как его звали? — спросил Таита. Ласа, мой господин! — Да, — кивнул Таита, — я хорошо его помню. Он потерял в сражении левый глаз. Гилл посмотрел на него с трепетом и удивлением. — Это было сорок лет назад, и тем не менее вы помните. — Тридцать семь, — поправил Таита. — Езжай, молодой Гил. Вчера вечером я... Составил твой гороскоп, ты проживешь долгую жизнь и достигнешь высокого звания. Копьеносец взял поводья и поехал в ночь, онемев от гордости и благодарности».